Глава 21. Лечащим врачом у Анны был тот же самый онколог, что и у Марии Петровны. Сначала он удивился, когда Сергей, появившись у него в кабинете, озвучил, что будет донором для Анны. Сергей, вы уверены, что идеально подходите для этой женщины? Да, Дмитрий Васильевич. Вы, конечно, сделаете тест на совместимость, но я уверен, что я подхожу. В кабинете они с врачом были вдвоем. А потому Сергей объяснил врачу, почему он так в этом уверен: Я ее родной сын. Она отказалась от меня, когда я стал таким. Сергей показал на свои ноги. Сережа, я преклоняюсь перед вами. Вы делаете доброе дело. Дмитрий Васильевич, уж поверьте, не ради нее я это делаю. У нас тут свое индийское кино. Сергей усмехнулся. Хочу только чтобы о том, что я ее сын, никто не узнал. О! Это я вам обещаю. Дмитрий Васильевич, скажите, у, допустим, моего сына, намного меньше процент на совместимость? И процент меньше, и дети не могут быть такими донорами. Здесь есть возрастное ограничение. Только после 18 лет. Да, про возраст я уже прочитал. Хорошо, тогда вернемся к обсуждению, Сергей. Хочу, чтобы вы понимали, что при этом способе, который выбрали вы, процедура будет более долгой. Но я согласен, в вашем случае, точнее с вашими особенностями, логичнее произвести забор костного мозга не напрямую из кости бедра, а через кровь. Вам, как донору, придется пройти пятидневный подготовительный период, в течение которого вам будет вводиться специальный препарат, стимулирующий рост и деление стволовых клеток. На этом этапе есть побочные явления, не у всех, но есть. Могут появиться ломота и боли в костях. «Да, я читал», – кивнул Сергей. «Хочу сразу предупредить. Параллельно с вами мы начнем подготавливать и Анну. Ей будут вводиться препараты, убивающие ее собственные стволовые клетки. К моменту афереза, по-другому переливания крови, ее организм будет подготовлен к приему ваших клеток. Если вы вдруг по какой-то причине передумаете и откажетесь от процедуры переливания крови, она просто умрет». Ее стволовые клетки будут убиты, а ваши не попадут к ней по причине вашего отказа. Говорю это просто, чтобы вы понимали, что как только мы начнем подготовительный этап... Это я понял. Продолжайте. Хорошо. На пятый день донору, то есть вам, Сергей, придется пройти процедуру афереза. Она длится от 3 до 5 часов, в зависимости от количества стволовых клеток, которые необходимо получить. Во время этой процедуры... Кровь откачивается насосом из локтевой вены. Проходит через специальный аппарат, клеточный сепаратор и возвращается вам же. Во время каждого прохождения через аппарат отбирается только небольшое количество стволовых клеток. Поэтому таких циклов совершается очень много. Всего за процедуру проходит 10-15 литров вашей крови. Врач закончил говорить и в кабинете наступила тишина слышно было как в коридоре алёша спросил у ники мама а дядя серёжа долго еще ответа ники не было слышно сергей услышав это раскатистое рр улыбнулся дмитрий васильевич когда начинаем можем хоть сегодня начнем со сдачи крови на анализ подождите дмитрий васильевич я хочу еще один анализ сделать на днк врач удивленно посмотрел на сергея поверх очков но бросил «Хорошо». Сергей рассмеялся. «Нет, доктор, вы не так поняли. Я не на отцовство хочу сделать тест, а скорее уж на подтверждение, что мальчик мой родственник. Племянник, если быть точным». «Ох, Сергей, второй раз вы меня сегодня удивили», – улыбнулся врач. «Почему?» «Ну, мальчик очень на вас похож. И уж извините меня, старика, я грешным делом решил, что вы сомневаетесь в том, что он ваш сын». «Что, правда Алёша на меня похож?» «Очень!» – подтвердил врач. «Вот, держите направление на анализы. Лаборатория знаете где?» «Да». «Ну, тогда с Богом!» Сергей выехал из кабинета, а Дмитрий Васильевич остался сидеть с улыбкой на губах. «Чудные дела твои, Господи! ну посмотрим на Анну!» И врач вышел из кабинета.